Глава 27. Лиза, переговорив с сестрой, выяснила, что переслать деньги не получится. С ней связывалась бабушка и сказала, что какой-то тип спрашивал про меня. Что-то мне подсказывает, что, уверенная, это рук дело, но утверждать пока не берусь. Для начала свяжусь с сыном человека, который нам помогал, а там решу, как поступать дальше. И нужно найти способ переправить сестре деньги. От размышления на эту тему меня отвлек раскатистый хохот босса. Когда он смеялся первые 10 минут, я как-то не заострила на этом внимание, но когда его смех не прекращался в течение получаса, начала волноваться. А когда стрелка на часах отсчитала 40 минут, тут я реально забеспокоилась о психическом состоянии шефа и быстро набрала человека, который меня либо успокоит, сказав, что припадки смеха у шефа это норма, или заставить ещё больше волноваться. Полина, прости, что я тебя беспокою, начала я. Но тут такое дело, замялась, подбирая слова. Только не говори, что Аверин передумал жениться. Не поверю. Он не тот человек, который разбрасывается словами. Нет, по этому поводу изменений нет. Тут другая проблема. Скажи, было такое, чтобы Артур Германович в течение 40 минут беспрерывно ржал? «Лиза, а ты случайно курить куриддур не начала? Я нет. А вот он вполне вероятно, допустила я такую вероятность, которая бы объяснила странное поведение шефа. Я слышала, что те, кто курит траву, тоже смеются как ненормальные. Лиза уверен, не курит, и можно даже сказать, не пьет. Он фанат здорового образа жизни. Слово фанат меня напрягло. Знала, что люди с такими заскоками другим жизни не дают. А как объяснить, что он не сорок, а уже сорок пять минут смеется, как ненормальный? «Лис, у меня в нижнем ящике есть кружка. Достань ее!» Держа трупку телефона у уха, я полезла куда она мне сказала и достала железную кружку. Полина, что мне с этим делать? Крутясь ей предмет в руке, поинтересовалась. Как что? Развеивать миф о неуязвимости, уверенно рассмеялась уже она. Этим помахала я кружкой в воздухе, но смех шефа от моих странных манипуляций не прекратился. В принципе, я и не рассчитывала на это. В магию не верю. А не подскажешь, каким способом? Старым и проверенным. Подойди тихо к двери кабинета шефа, подставь кружечку с левой стороны от замочной скважины и смотри, не перепутай. С левой хорошо слышно, о чем там говорят. А вот с правой ничего, странность какая-то. Я сняла обувь, слегка пригнулась и, крадучись на цыпочках, как воришка, подошла к двери, чтобы с помощью шпионажа узнать, с брендила верен или нет. Если он с кем-то разговаривает, то можно не переживать, а если нет? Ну, что там? С нетерпением в голосе спросила шпионка в декретном отпуске. А ничего. ржет как кони, все!» — шепотом ответила ей, не теряя надежды услышать хоть что-то начала действовать как врач, когда слушает пациента с стетоскопом. Представляла кружечку к разным местам. Лис, а ты что там делаешь? Ищу место, где можно отчетливее услышать. Не занимайся ерундой, я без тебя все места проверила. Только с левой стороны можно что-то услышать. После ее слов я поняла, что шеф болен, и решила свернуть шпионскую деятельность. Бесшумно вернулась на рабочее место, в глубине души жалея босса. Точно умом повредился. Не стоило мне его вазой по голове бить. Вон какие последствия проявились. Сама не понимая, высказала мысли вслух. Лис, ты сейчас о чем?» – удивилась Полина, «О грустном». Полина ответом не удовлетворилась и завелась как настоящий психолог. Хочешь об этом поговорить? Так и хотелось ей ответить: а ты хочешь об этом услышать? Но в данный момент у меня появились посерьёзнее проблемы, и я не стала язвить. Об этом нет. А вот о том, что больной детей жаждет завести, хочу. Да и жалко его. Такой молодой. Шмыгнула я носом, готовясь оплакивать на тяжелую судьбу. «Лиза, ну почему сразу больной? Может, он там что-то читает? начала она меня успокаивать. Читает? с надеждой переспросила я, и у меня появился лучик надежды. Может, и правда, с отцом моих будущих детей все в порядке. Я склоняюсь к этой версии, ведь так часто бывает. Читаешь и обмираешь со смеху. Интересно, а что он там читает? Если такое увлекательно веселое чтиво, я тоже хочу. Я действительно была не прочь отвлечься от проблем чтением. А если учесть, что уверен смеётся уже почти 50 минут, чтиво определенно заслуживает внимания. Лис, а что ты там о детях говорила? Он же тебя только замуж позвал, сбила она меня с мысли. Он не позвал, а приказал, внесла я уточнение. Сказал, что ему не терпится размножаться, начала я жаловаться на него. Может, он на секс так намекал? Про то, о чем ты спрашиваешь, он прямо сказал, что все будет в воскресенье. Я не сдержалась и завыла на последнем слове. Круто, он за тебя взялся. Слушай, а когда свадьба намечается? Через месяц. Когда точно до свадьбы детей сделает. Если ему что-то в голову втимяшится, всё, пиши пропало. Может, заявление на увольнение написать? спросила я, а затем вспомнила про шантаж и поправилась. Нет, этот вариант отпадает. Лиса, может, не стоит сопротивляться? Мужчина, он видный. Да я разве спорю? Красивый и умный. но его напор. Так это ж здорово! Бери его, не пожалеешь. Так и сказанула Бери. Я что, товар на рынке выбираю? Ты немного потойше, это меня взяли. Да какая разница, отмахнулась она. Полин, а ты часто шпионажем занималась таким способом? Прича кружку обратно в стол поинтересовалась я. Нет, всего два раза, и то в личных целях. Смех уверенно прекратился. Кажется, дочитал. Все, дорогая, созвонимся вечером. Быстро попрощавшись с Полиной, я начала собираться домой. Стрелка часов уже показывала пять минут седьмого. Я уже собралась уходить, когда дверь кабинета открылась и оттуда вышел мой жених. "Ну что, домой, моя хорошая?" спросил меня и по его искрящимся весельем глазам видно, что он еле сдерживается. Ответить я не успела. В приемную заскочила Люда. "Добрый вечер, Артур Германович!» поздоровалась она с ним и тут же обратилась ко мне. "Давай сюда мои книги и пошли домой. Мишка уже заждался." А вот этого говорить не стоило. У Аверина выражение на лице изменилось мгновенно. Весёлость мигом испарилась, ей на смену пришел гнев. "Миша, так третий сотрудник, что с тобой живет, это бог по изготовлению котлет?" еле сдерживая себя, спросил он. "Артур, не пойму природу твоего гнева. Ну живет, и что с того?" попыталась я разрядить обстановку. "Да, я тоже не понимаю, что ужасного, что Лиза живет со мной?" И моим будущим мужем решила вызвать огонь на себя Люда. У нее с мужчинами опыта побольше, сразу сообразила, что к чему. А вот что соврала плохо. Аверин, если узнает правду, не простит. Твой жених, говоришь? С прищуром посмотрел на нее. Да мой, а что тут странного? Не моргнув глазом, соврала подруга. Если соврала мне, пожалеешь об этом. Предупредил ревнивец и тут же обратился ко мне. А ты любительница скрывать? Чтобы собрала вещи. Когда приедем из командировки, жить будешь у меня. Псих, про себя ответила ему, но так как по сценарию я уже к нему неровно дышу, спорить не стала. Как скажешь, пожала я плечами. Благо, что вещей собирать немного, так что до четверга все сделаю. Твоим гардеробом займемся завтра, немного остывая, ответил он. Вместе? изображала я радость, а про себя смеялась. Мужчины ненавидят шопинг, а жена ненавистник тем более. Так что завтра уже у него начнутся тяжелые испытания. За всё с ним рассчитаюсь». Разумеется, девочка моя, мы всегда все будем делать вместе. Он подошел ко мне, наклонился и слегка коснулся моих губ, отстранился, наклонился к моему уху и тихо, чтобы я только слышала, произнес. «И рожать тоже будем вместе". Э, -э зависла я, потеряв дар речи. "Дыши, моя хорошая", рассмеялся он, а затем обратился к Люде. "Беги за своим женихом, я вас домой отвезу. Раз живете вместе". "Ага", коротко ответила Люда и обратилась ко мне. "Книжки-то мои отдай". Я молча отдала, что попросила Люда, и увидела, как у Авери сначала от удивления вытянулось лицо, а затем отразилась гримаса досады. "С чего бы это?" Всё нормально? Обратилась я к нему. Относительно.